Чёрные сборы. В долине Абая, расположившемся этой весной на берегу реки Бырлыбай, славищейся своими сочными лугами и привольными пастбищами, нынче с самого утра стоит весёлая шумная суета. Множество людей озабоченно снуют между юртыми большой, молодой, кухольными гостевые ии. Дети и женщины, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо несут к гостевым юртам одеяла, подушки, скатерти, самовары, миски, блюда, расписные пиалы. Во всём чувствуется какая-то праздничная торжественность. Молодые женщины принарядились в новые платья повязали головы ослепительно белыми платками, обшитыми пузументом. Девушки рожидели в яркие камзолы, щеголяют в круглых шапочках, отороченных мехом выдры и украшенных пучками перьев филина. Где творились виццы, похоже, что ребят сегодня даже освободили от скучного учения. На лужайке за аулом слышны удары палок. Там выколачивают ковры, полосатые половики, стенные коврики, узорчатый войлок, а то, что уже вычищено, относят к юртам и украшают их. Две красивые гончие собаки придают всей картине удивительную живописность. Лохматые уши их отвисли, длинные хвосты бойко закручены, они весело прыгают и бешено гоняются друг за другом. За юртами что-то кричат, то и дело проносятся вскачь молодые джигиты, исчезая в степи. Вслед за ними спешат на своих стригунах дети, но, отстав, возвращаются к аулу. У них нет определенного дела, им бы только пошуметь и пошалить. Своры ребят и щенят преследуют их звери добавляя лай и визг к общему шуму стоящему на доулах. Этот шум и громкий людской говор беспокоит коней. Они вздрагивают, придают ушами, вскидывают головы. А светлый был наиконь с чёрной гривой и пышным хвостом, возбуждённо рвётся с привязи у большой юрты, Испуганно шарахаясь, когда мимо с лаем пробегают собаки или шумной ватагой мчатся ребятишки. На вершине невысокого холма неподалеку от аула сидит на сочной зелёной траве абай, окружённый друзьями. Глаза его устремлены в сторону Чингисских гор. Порой он с добродушной улыбкой оглядывается на аул. Вышли юрты, дымят уже самовары, висят над огнём очагов котлы и казаны. Эти хлопоты и приготовления вызваны радостным событием. Сегодня в ауыл приезжает сын Абая Абдрахман Абих. Он учится в Петербурге и уже около года не был на родине. Молодые друзья Абиши ещё с утра выехали на встречу. Они добрались уже до начала Бакиншинского перевала, лежащего на пути между Чингисием и Барлыбаем. Здесь были Хакитай, Дармен, Муха, Аймагамбет, Акылбай. С ними кнапросились дети Акылбая: Албакир и Путизар которых воспитывала Йеркежан, жена Аспана. Сам Аспан баловал их, потакая всем их прихотям, и дети привыкли к тому, что могут делать что хотят. Пожидая Абиша, молодёжь занялась гаданием на кумалаках, глиняных шариках, служащих для различных игр. На потоп высыпают 41 шарик, и смотря по их расположению предсказывают будущее. Обязанность гадальщика ясновидеть. Нынче взял на себя Муха. Но и два высыпав кумалакти, он тороже стал поспешней их собирать. Свою ши. Садитесь скорее на коней. Нечего больше гадать. Со смехом сказал он. «Когда кумалаки падают так, это называется «выйди и посмотри». Иначе говоря, уже видна голова лошади, на которой едет путник. Едет довольный, с удачей. Если кумалаки не врут, а бишь уже на самом перевале. Подростки, обступившие муку, Дети сбежали к своим стригунам, крича: "Глядите туда, сейчас покажется". Пожалуй, впервые с тех пор, как выдумали гадания на кумалаках, предсказание ясновицы сбылось с такой точностью и быстротой. Едва сев в седло, Дермен громко воскликнул, показывая на перевал. "Джигиты, Наш Мухаев преем входит в знакомство с бесами. Смотрите, смотрите. Вон повозка Абиша. И ударив коня, он первым помчался вперёд. В самом деле, на склоне горы показалась быстро спускавшаяся с перевала повозка, окружённая пятью-шестью всадниками. Встречающиеся стягнули коней, И пускакали к ней что было мочи. То рассыпаясь по одиночке, то сбиваясь в кучу, они неслись по живописным холмам, покрытым травой, по болотистым ожбинам и наконец, взлетев на небольшой холник, увидели прямо перед собой новенькую красивую повозку с открытым верхом, запряжённую тройкой саврасских. Он с грохотом катился вниз, опередив сопровождавших его верховых. С трудом удерживая взмыленных коней, встречающие на перебой приветствовали долгожданного путника. Радостные крики, смех, восклицания понеслись навстречу обишу. Впереди скакали Дармен и Какитай. Разглядев их, Табиш приказал остановиться. Но не успел ещё Боймагэмбет удержать разогнавшуюся тройку, как Абиш, с присущей молодому военному ловкостью, легко спрыгнул с неё. "Дорогой брат! Абишага! Милый Абиш!" раздавались сердечные возгласы. Абиш, обнимая родных и друзей, побледнел от волнения. Это привлекло внимание Кокетая. Чуткое сердце его дрогнуло. Горячо обнимая Абиша, целуя его, он невольно подумал. Белый, как снег. С чего ему быть таким бледным, если он здоров? А за время разлуки с Абишем он не раз слышал, как пожилые женщины с опасением говорили. Уж очень долго не приезжает Абдрахман на родину. Не нажил бы он там на севере какой-нибудь болезни. И теперь-ка Китай не смог скрыть своей тревоги. Абишага. Как вы себя чувствуете? Оботливо спросил он, едва выпустив Абиша из объятий. Хорошо ли доехали? Почему у вас такой измученный вид? Абиш, обнимавший Албатира и потягато вернулся к нему. Сейчас на бледном матовом лице его играл лёгкий румянец. Я вполне здоров, Катай, ответил он и стал расспрашивать об отце, о бауле, о родных. Но, прискакавши к повозке остальные встречающие разъединили их. Спрыгивая с коней, они кинулись к Кабишу, окружив его тесным кольцом и наперебой обнимая его. Катай побежал к повозке, где его поджидал магаш. Выпустив наконец Какитая из объятий, Магаш принялся подшучивать над сверстником. Э, Какитай, да у тебя нос совсем стёрся. Когда ты улыбаешься, он теперь вовсе исчезает. Ну и непригляден же ты стал. Удивительно, как это Салиха может на тебя смотреть. А Салиха говорит, уж лучше курносый, чем безбородый, как Магаш. Смеясь, отвечал Кокитай, садясь рядом с Магашем. Возле Абиша усел Аспати Зад. Всадники окружили повозку. Бай Магамбет ударил по коням. Грохоча на узкой каменистой дороге, извивающейся по ковыльной равнине, Повозка покатилась прямо к аулу Абая. Медный колокольчик на дуге коренного заливался громким звоном. Примостившись в ногах Абиша, Магаш и Кокитай продолжали подшучивать друг над другом. Абиш с ласковой улыбкой наблюдал за ними. Их сердечная дружба радовала его. Видимо, Какитая сильно соскучился по Магашу, хотя не видел его только полтора месяца, которые тот провёл в Семипалатинске, поджидая приезда ابيша. Да и сам Магаш всё время вспоминал в городе своего друга и рассказывал старшему брату о том, что из всех своих сверстников он больше всего любит Какитая. Сейчас юные друзья вдруг прекратили свои безобидные шутки, замолкли и со счастливой улыбкой смотрели друг на друга, как бы не веря тому, что наконец встретились. Обратившись к Какитаю, Абиш начал расспрашивать, где находится сейчас аулы, на каких пастбищах, кто нынче кочет по соседству казалось, что почти все иргизбаи уже откочевали на джайляу, и на берегу Бырлыбая в ожидании приезда биша остался только аул Абая. Вскоре шумный и весёлый караван уже подъезжал к нему. Все приготовления там были закончены. Множество людей собралось возле большой юрты Абая и Айгирим. Сем Обай стоял в середине толпы. Глинный, лёгкий бёшмет из светло-жёлтой часучи облегал его уже заметно отяжелевшее тело. Сидеющие волосы отступили от лба и висков назад, широкий лоб стал ещё более открытым. Тонкие длинные брови по-прежнему были чёрны. Морщин на лице почти не замечалось. Лишь в бороде, не очень густой, но закрывающей весь подбородок, сильно увеличилась просить. Рядом с Абарем взволнованная, бледная, со слезами на глазах стояла Айерим. За ней толпились женщины, старики, соседи. Молодых джигитов здесь не было. Все они были на конях и сопровождали сейчас спутников. Когда аул стал уже виден, Дармен громким криком остановил шумную толпу всадников. «Пропустите повозку вперед! Пусть первым подъезжает Абиш!» «Не нас ведь ждет аул, а его...» Да и зачем нам скакать впереди как по сильным перед начальством? Освободите коней. Толпа всадников разделилась, пропуская повозку. Баймаганбет подхлестнул свою тройку и помчался прямо к большой юрте. Абиш опять, спрыгнув на ходу, быстро подбежал к отцу, шедшему к нему навстречу с протянутыми руками прижав к груди сына, обой долго целовал его глаза, лоб, щеки. Оба не произнесли ни одного слова, лишь этим горячим безмолвным объятием выжгли в друг другу тоску долгих разлуки. И когда бай наконец отпустил юношу и поднял лицо, Оно было бледно от волнения. Он всё ещё словно в каком-то опьянении продолжал смотреть только на сына, ничего не видя вокруг. Красные с золотыми нашивками погоны Абдрахмана мелькали уже среди белых головных укутков женщин. Где два Айерим отпустила юношу, его стали поочерёдно обнимать Пожилые женщины, аулы старики все с любопытством осматривали юнкерскую форму, фуражку с какардой, которую он держал в руках, блестящие пуговицы на белой гимнастёрке. Высокий и стройный юноша, оживлённый встречей, вызвувший на его лице лёгкий румянец, был очень красив. Русые волосы, Были зачёсаны гладко назад, открывая высокий лоб. На тонко очерченных губах играла улыбка радости. Другие объятия, слёзы, нежные слова, айгерим старших невест из трику в соседей каждый находит для него ласковое приветствие. Благополучно ли доехал душа моя, милый мой ягнёночек? Да и счастливит твоих родителей встреча с благополучным приездом сердце моё. Когда молодежь вошла в юрту, Абай внимательно глядя на Абиша спросил: "Почему ты так похудел, Абиш?" "Здоров ли?" "И вправду ты такой бледный?" Вот хватил стоявший тут же как пай. Видны в Петербурге хорошо учения, а не еда. Ну, разве там поешь, как следует. Обы стал расспрашивать сына о столичных новостях, о жизни в Петербурге, о Михайловском артиллерийском училище, где с прошлой осени учился оби Он знал, что оно было не тем учебным заведением, которое привлекало его сына. Абиш пытался поступить в политехнический институт, но экзамен оказался для него слишком трудным. Абиш рассказал, что будет учиться ещё 2 года, после чего его выпустят офицером артиллерии. Конечно, это не совсем то, о чём я мечтал. Сказал он и шутливо добавил. «Но я всегда помню ваши слова, отец. Учись, мой сынок, завет мой таков. Для блага народа, не для чинов. За чинами в военной службе огнаться не собираюсь, но нужные знания и в военном училище получить смогу». Абай согласился с ним. В всей науке нет ненужных. Любая бесценный клад, если только упорно заниматься ею. Будешь ли ты инженером, адвокатом или офицером, всегда сумеешь обратить свои знания на пользу родному народу. Родители твои другого и не желают в сердце моё. Важно, чтобы ты учился и был здоров. Лишь об этом и молю судьбу. Я баи снова крепко прижал к груди сына. Юрта заполнилась людьми, появилось угощение, завязались общие разговоры. Баи заговорил о своём новом русском друге Павлове с которым он познакомился прошлой зимой в Семипалатинске. Павлов недавно был переведён сюда из Тобольска, где он отбывал ссылку. Ты теперь отправляема Гаша встречать Абдрахмана, абай передал с ним Павлову приглашение приехать в ауыл, обещая принять его как почётного гостя. Что ж ты не захватил с собой Фёдора Иванча? спросил он Абиша. Когда он приедет? Боюсь, что совсем не приедет. Он обратился к губернатору, а тот передал прошение полицмейстеру. Но «Ну, в полиции лучше знать, где жить с сильным. Оба искренне огорчился. А я так ждал его. Хотел, чтобы он хорошенько отдохнул у нас. Я тоже был очень огорчен. Федор Иванович очень образованный человек, глубокий ум. По-моему, он из тех людей, кто идет впереди общества. Кроме того, он настоящий ваш друг-отец. Пожалуй, лучше многих казахов ценит и понимает, Ваши труды. Жаль. Жаль, что нынче он не с нами. Вечером в юрте зазвучали песни и музыка. Аул Абая как бы притягивал к себе искусство. Самые различные образцы его можно было встретить на дружеских вечеринках в большой юрте. Тут бывали талантливые акины, певцы, виртозы, дамбристы, мастера красноречия, щедрые на шутки остроты. В этот лунный вечер над равниной Барлыбая понеслись в ароматном недвижном воздухе волнующие душу, незнакомые никому здесь мелодии. Абдрахман показывал свое мастерство ориентированно в игре на скрипке. Абиш играл русские народные песни: "Стеньку Разина", "Ярмака", "Бродягу", "Не брони меня, родная", "Мой костёр". Играл и оперные арии, мелодии из симфонии Чайковского, штраусовские вальсы полные пленительного обаяния. Играя виртуозно на скрипке, манерно держаться, говорить, восхитили молодёжь Абаевскому аулу. Русское воспитание наложило на него свой отпечаток, каждым своим движением, всем внешним видом да и внутренним содержанием. Абиш теперь разительно отличался от таульной молодёжи. Это вызывало в низ чувство гордости за него. Уважение, они с нескрываемой завистью любовались им. Наконец, устав играть, Абдрахман передал скрипку и смычок Мухе. О нем Абиш хорошо знал по письмам Магаша. В среде молодых друзей и учеников Абая Муха появился не очень давно. Сам он был не из этих мест Абдрахмана. Он происходил из рода Кандар племени Уак. Там он полюбил одну девушку, но так как родители ее противили свадьбе Муха по совету Магаша, увез ее и поселился в табыктинских аулах. Искусный певец, скромный, веселый, Муха понравился Абаю, стал одним из его любимцев. Увидев Муха, всеми палачинскими среди вещей брата скрипку магаш рассказал, что муха мечтает научиться у него настоящей игре. Абир внимательно следил за игрой мухи. Было ясно, что муха не обладала настоящей техникой, и, очевидно, он лишь кое-чему подучился у какого-нибудь заурядного скрипача, но в нём чувствовалось редкое дарование и музыкальность. Играл он какую-то своеобразную мелодию, жалобную и печальную, вкладывая в неё удивительно много чувства. Так встретились в этот вечер с прибывшим издалека бишем его родственники и друзья.